Маркс получил хорошую трибуну, откуда он и его единомышленники начали борьбу за свои взгляды. С помощью газеты они могли вмешиваться в общественную жизнь не только немецких изгнанников, но также социалистов и коммунистов иных национальностей в Бельгии и других странах и направлять ее. Это дало им преимущество в спорах с истинными социалистами и буржуазными демократами. Маркс с увлечением начал сотрудничать в немецкой брюссельской газете. В своих статьях он воевал с другими немецкими газетами, особенно с раинским обозревателем, издававшимся в Кельне. Этот город был дорог ему. Карл провел в нем несколько лет и оставил там немало друзей, с которыми не терял живой связи и поныне. Но здесь были не только друзья. В Кельне теперь жил ассессор консистории из Магдебурга по имени Герман Вагенер, Молодой человек с гладко прилизанными волосами и мыслями, усерднейший автор подстрекательских и витиеватых статей в Рейнском обозревателе. Эта газета проповедовала феодальный христианский социализм. Прусский мракобес Вагенер писал в Рейнском обозревателе, что буржуазия доказала свое безразличие к нуждам простого народа, считая его не более чем пушечным мясом, Годным для борьбы заводчиков против законной власти, иное дело юнкерства, дворянства, Вагнер пытался сделать рабочих оплотом прусского реакционного правительства. А Маркс утверждал, что пролетариат не заблуждается ни относительно намерений буржуазии, ни юнкерского прусского правительства, власть тех или других для рабочих угнетений не пощадил Маркс и рассуждения Вагенера о преимуществах христианства перед коммунизмом. «Социальные принципы христианства, — писал он, — располагали сроком в 1800 лет для своего развития, и ни в каком дальнейшем развитии со стороны прусских консисторских советников не нуждаются. Социальные принципы христианства проповедуют необходимость существования классов господствующего и угнетенного» и для последнего у них находится лишь благочестивое пожелание, дабы первый ему благодетельствовал. Социальные принципы христианства превозносили трусость, презрение к самому себе, самоуничижение, смирение, покорность, словом, все качества черней, но для пролетариата, который не желает, чтобы с ним обращались как с чернью, Для пролетариата смелость, сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости важнее хлеба. Дни в Брюсселе казались «женни» слишком короткими. Так много у нее было в то время дел. Переписка рукописи Карла, непрерывно возраставшая корреспонденция с единомышленниками в разных странах, деятельное участие в немецком рабочем обществе, членом которого она была — требовали много времени. Жени доставала книги для рабочих. Она помогала проводить общеобразовательные занятия среди немецких изгнанников. И в то же время ей приходилось подбирать необходимые Карлу материалы, выписывать статистические таблицы по разным вопросам экономики. На столе же дни лежали в перемешку книги по философии, истории, стопки газет на нескольких языках и всегда много билетристических книг, которые она читала вслух Карлу. Она иногда выписывала цитаты, которые он затем использовал в своих работах. «Шамиссо Жорж Сант, Гейн и Бальзак, Гёте и Шекспир не исчезали с рабочего столика жени». Жени много приходилось возиться с детьми, делить с Ленхен заботы о хозяйстве. Это было нелегким делом, денег не хватало на самое необходимое. В течение дня гостеприимную квартиру обязательно посещал кто-либо из проживающих в Брюсселе или приезжих единомышленников Маркса, и тогда же не должна принимать, а иногда и выслушивать гостя, так как Карл часто бывал занят срочной статьей, ответом на важное письмо или подготовкой к выступлению. Нередко в этот год он болел из-за крайнего умственного переутомления, тогда не неотступна была возле него, Она ждала третьего ребенка, и, стараясь мужественно переносить недомогание, работала без устали. Превосходно владея с тобой, жени всегда оставалась ровной, приветливой и веселой. В доме было как-то особенно уютно, и царила атмосфера доброжелательства и спокойствия, столь необходимая Карлу, который уставал подчас так, что становился раздражительным. Однажды Карл почувствовал себя так плохо, что пришлось пустить ему кровь. Как всегда, когда Карл заболевал, Ленхен отправилась за доктором Брейером